Глава седьмая. Может быть, из-за положения Сары так плохо стали кормить у Мейров, но кормить стали отвратительно. Кофе мерзость. Говядину давали такими крошечными порциями и относились к ней так почтительно, словно это была не говядина, а черная икра. Овощи всегда одни и те же, бобы, картошка, шпинат. Шпинат совершенно несъедобный, какая-то шпината водяная жижа. И притом без масла. Вина, кот наплакал, да и какого вина? Как хозяйки ухитрялись иметь еще остатки от таких великопостных обедов, уму непостижимо, но остатки бывали, и из них делали рагу для разнообразия. Пьер меркаде видеть не мог этих рагу, напоминавших ему о вчерашних безрадостных трапезах. Разумеется, наводили экономию и на топливе. Не желали также тратиться на совершенно необходимый ремонт. Горничная жаловала, что ей одной приходится убирать на всех этажах, следовало бы держать в доме не меньше двух горничных. Правда, прислуга никогда не бывает довольна, но в жалобах на отопление все были единодушны. Во всяком случае, комнату Пьера Меркадье не отапливали, и зимой он мог терпеть пребывание там только в постели, закутавшись, в все имеющиеся у него одеяло и накрывшись сверху пальто. Но читать в постели было крайне неудобно. Лампочка висела на середине комнаты, угольная тусклая лампочка. Старуха Мейер говорила, что лампочка с металлической нитью — это злостное изобретение электрокомпаний. Они хотят, чтобы потребители больше расходовали денег. Хуже всего было то, что уборная находилась двумя этажами ниже. Мне Непонятно, о чем думают архитекторы. Когда человек стареет, кишечник у него работает вяло, а это не дух мучительный. Да если бы еще питание помогало справляться с такой бедой. Надо бы есть фрукты, а не только сухие винные ягоды. Дела в школе шли неважно. Пьер сам мог в этом убедиться. Учебный год начался плохо, поступило на 10 человек меньше, чем в прошлом году. рабинель говорил, что просвещению вредит спорт. Родители теперь вовсе не стремятся дать детям образование и предпочитают иметь сыновей тупоголовых, но с крепкими бицепсами. Кончились времена просвещенных людей. Пришло время шоферов автомобилей. Да еще учтите, что весь этот крикливый патриотизм, который выставляют теперь на показ, все эти маршировки солдат по улицам, все эти военные парады прививают детям скорее интерес к гимнастике, чем к латыни. Меркадье давно привык слышать жалобы на плохие времена, люди вечно жалуются на настоящее, с сожалением вспоминают прошлое. Однако молодежь, по-видимому, Была теперь не глупее прежней, ученики были самыми обыкновенными учениками, только их стало меньше. Времена не ухудшились, но вот появилась эта проклятая вялость кишечника. Кормили же теперь умееров невообразимо скверно. Из-за этого между Пьером и репетиторами даже установились некие человеческие отношения. У них появилось, наконец, нечто общее волнующая тема для разговоров. Да что же это мейры? Отдают они себе отчет в том, что у них делается? Наверное, отдают, ведь они и сами едят эту мерзость. Правда, под предлогом беременности сары ей готовили отдельно от других лакомые блюда, да яйца, молочные продукты. У сары был теперь свой конек, перевоспитать меркадья — Она говорила с Меркадье сама, воздействовала на него через свекровь и даже через Мейера. Не заглянул ли, наконец, Пьер Меркадье в свою душу? Не охватило ли его в сентябре, когда все ждали войны, раскаяние Не думает ли он о своих близких? Ведь у него есть сын, которого в случае войны заберут в армию, а у сына есть ребенок. Мальчугану этому теперь года четыре. Сарра получала о них сведения окольными путями и умерялась, ведь она вынашивала под сердцем ребенка и поэтому чувствовала себя вправе поминутно мучить Меркадье напоминаниями оброшенной им семье. Не пора ли забыть прежние раздоры? Ведь это уже такая давняя история. Не хочется ли Меркадье... Посмотреть на маленького внука. Пьер терпеть не мог такого рода разговоров. Но это стало навязчивой идеей беременной женщины. Сара была теперь на сносях, живот у нее достиг огромного объема. Она наверняка вынашивала двойню. У Мейера, несомненно, были какие-то неприятности. За столом он сидел с рассеянным, отсутствующим видом. Не слышал, когда с ним заговаривали. Шуточка Пьера по поводу будущих близнецов, видимо, не очень-то ему понравилась. Он явно становился скрягой, избегал разговоров со своим старым другом, который завел обыкновение жаловаться на вялость кишечника, на холод в своей комнате. «Послушайте, дорогой меркадия почему вы не хотите повидать своих?» «Нет, погодите, дайте мне досказать. Мы все вас любим и, конечно, рады будем» чтобы вы всегда жили у нас, но ведь годы идут, а у вас нет самого необходимого комфорта, и не всегда же вы будете в силах работать. От этих коротких тират в сердце Меркадья закрадывался страх за свое будущее. У него не было ни малейшего желания снова очутиться в лоне семьи, мысль нестерпимая. Но ведь в этих В рацеях, несомненно, таилась замаскированная и, может быть, даже безотчетная угроза. А кроме того, они наверняка являлись выпадом, которым мир хотел пресечь все жалобы меркадья на плохой стол. Когда организм разладится и желудок работает плохо, человек утром просыпается с таким ощущением, будто он не спал совсем, так же мутит, как накануне и голова тяжелая, Трудно встать, да и все трудно, каждый пустяк. Бывали дни, когда для Пьера Меркадье было сущей пыткой поднять руки и достать что-нибудь с верхней полки шкафа. Ноги становились как свинцом налитые. Через два-три шага садись, да и только, давай им передышку. А как ему надоело пробовать все новые и новые слабительные. Все они имели свои минусы, а кроме того... Лучшие из них стоили дорого. Днем недомогание обычно ослабевало, и в предобеденные часы он чувствовал себя сносно. Единственный момент за весь день. Но каждое утро мучение возобновлялось. Однажды Пьер долго разговаривал с Сувереном, наиболее умным из репетиторов, жаловался ему на свои недуги и на мерзкую кормежку, а тут Сара опять принялась зудить о его внуке, и тогда он не выдержал и нашел в себе мужество выложить Мейру все, что он думал. Должно быть, желудок совсем его замучил, раз он решился на объяснение, иначе он вспомнил бы, что в этом доме только ищут предлога, чтобы от него избавиться ради экономии. Хотя им не так то легко будет найти дурака, который согласится взводить на себя столько работы, сколько ее тащил на своих плечах он, Пьер Меркадья. К великому его удивлению, Мейер отнесся к нападкам довольно мягко. Меркадье, дорогой мой, мы с вами друзья и коллеги. Да-да, вы это хорошо знаете. Неужели я мог бы позабыть то, что вы когда-то сделали для меня? Прежде всего, мы друзья. Мы основали эту школу вместе с Робинером, конечно. Ведь это была идея рабинеля и у нас были такие прекрасные мечты, может быть, слишком прекрасные. Вы же хорошо знаете, мы хотели придать школе определенное направление. Это общее наше начинание, этот дом принадлежит тем, кто в нем работает, я хочу сказать, преподавателям. Здесь никто не является хозяином, ведь это чистая случайность, что я вложил в дело деньги, приданное Сары. Деньги мог бы вложить и кто-нибудь другой, вы, или рабинель или Суверен, или кто угодно. Нужны были деньги, их взяли у того, кто имел их. Я не жалею, что дал деньги, хотя это обеспечение моих детей, а скоро у нас родится еще один ребенок. И я знаю, мы с вами не одинаково смотрим на некоторые вещи, например, на обязанности отца, ну что ж. Человек неволен в своих чувствах. Но мы сейчас переживаем большие затруднения. Вы это очень хорошо знаете. Учеников поступает к нам мало. Дороговизна ужасная, просто голова кругом идет. Вы себе этого не представляете. Вам не приходится делать закупок. Это что-то страшное. Куда спрашивается, мы идем. Я прекрасно понимаю, что надо нести жертвы во имя обороны страны, но, знаете ли, иной раз сомнение берет. Мейер, мне набили оскомину разговоры об обороне страны. Обед должен быть обедом. Я хотел бы, чтобы вы меня поняли. В такие тяжелые времена человек нуждается в друзьях, во всех своих друзьях. Настоящий хозяин здесь не я, «Мне пришлось занять денег у моего родственника, отца Андре Бельмина. В сущности, мы все на него работаем, и вы, и я. Положение сложилось очень щекотливое, потому что ведь и деньгами Сары, которые я употребил на оборудование школы, мы в конечном счете тоже обязаны кузену Ливии, не правда ли? Вам, вероятно, известно, что родители моей жены составили себе состояние благодаря ему». «Но ведь положение так осложнилось. Брат Сары, тот, что оказался в Германии, разумеется, стоит за свою страну, и теперь, тогда начались эти международные затруднения, право уж не знаю. Он, должно быть, вообразил, что патриотизм требует от него не платить французам леви денег, которые он им должен. Но ведь таким образом они увеличивают затруднение. Конечно, их дела меня не касаются, хотя я всецело на стороне французских Ливи, то есть на стороне Франции, верно? Но вот понимаете ли, кузен Леви оказался в стесненном положении, а ведь он родственник Сары, и поэтому наша моральная обязанность... Словом, когда в этом году возобновляли соглашение с кузеном Леви, он нам поставил очень жесткие условия относительно платежей. Он теперь никому не доверяет. Это и понятно. Тут еще увеличилась плата за аренду помещения. И заметьте, я ему так и сказал. Как же это говорю? И арендную плату повысили, и проценты тоже. Но аренда не от него зависит. Тут действуют каны. А уж эти каны. Право, Меркадье, я совсем сна решился. Все думаю, как свести концы с концами. Дороговизна, все растет, а у нас скоро будет четвертый ребенок. Ну уж тут, Мейер, я вас не понимаю. Вы же не юноша, вы же знали, что делаете. Может быть, вы и правы. Но уж очень они милые, малюсенькие. А иной раз такие мысли в голову приходят. Вы не думаете, что мне придется закрыть школу? Что же тогда будет со всеми нами? Ведь я и детские деньги вложил сюда. В марте у Мейров родилась дочь. Ну-ка, посмотрите, посмотрите. Поди кое о ком подумали, взглянув на нее, сказала бабушка, показывая Пьеру безобразный жалкий комочек, перед которым млела от восторга вся семья. Нужно было соблюдать вежливость. Извините, пожалуйста, меня ждут, пробормотал Пьер когда он вышел, старуха задумалась. «Интересно», — сказала она дочери, «какие такие у Меркадье знакомства? Каждый день он куда-то уходит, будто в гости отправляется. А смотришь к обеду, он уже дома ни разу не опоздал, никогда в гостях не обедает. Как ты думаешь, Сара, кто-нибудь есть у него?» Но Сара совсем об этом не думала. Она вся была поглощена ребенком, странным чувством, что она еще раз затеплила огонек жизни.